«Сегодня». «Тогда откуда ты уже столько об этом знаешь?» Джейн не решилась сказать ему, что виделась с Мелом. «Мне звонил мой прежний агент. Я же запретил тебе трепаться с ним!» Джек снова уставился на экран телевизора. «Просто забудь об этом. И все, пошли их к черту!» Разговор с Джеком не получался. Джейн сидела и раздумывала, что бы ему еще сказать. В этот момент раздался стук в дверь, и вошла Александра с охапкой выстиранной одежды. Она свалила ее на колени матери и процедила. — Ты мне ничего сегодня не погладила. — У меня были другие дела. Джейн вручила ей охапку обратно. В ней вдруг что-то переменилось. Она больше не желала терпеть оскорблений ни от кого из них. — Поглажу, когда смогу. — Мне нечего надеть, — окрысилась Александра. Джейн встала. Терпению ее пришел конец. Она почувствовала это впервые за все годы. — У тебя шкаф ломится от вещей. Ты там наверняка что-нибудь найдешь. Почему ты не хочешь погладить их вещи? Тебе сейчас все равно нечего делать. Было уже одиннадцать часов вечера, и Джейн все еще хотела с ним поговорить, хотя надежды на то, что из этого что-то выйдет, было мало. Я это сделаю завтра. Джейн внезапно ощутила страшную усталость и подавленность. Порой она жила словно среди врагов особенно когда все объединялись против нее. Так было и в этот вечер. Джек зло посмотрел на нее. — Делай сейчас. — Спасибо, па. Александра с благодарностью покосилась на отца. — Можно мне завтра поехать в школу на маминой машине? — Мне надо отдать ее в ремонт, — ответил Джек раздраженно и взглянул на жену. Но можешь ее взять, как только я заберу ее из мастерской. Это была очередная пощечина, нанесенная Джейн. Все, что она могла получить от мужа, она получила. Взяв охапку вещей Александры, Джейн направилась на кухню, достала гладильную доску и утюг. Три раза в неделю к ним приходила домработница, но она не умела гладить так тщательно, как Джейн. Джейн избаловала их всех и теперь платила за это. Но вдруг она почувствовала, что все это ей надоело. Все. И все они. Глашка заняла час, и когда Джейн вернулась в спальню, Джек спал при включенном телевизоре. Она выключила его и долго стояла, смотрела на мужа, а потом тихо скользнула в постель, вспоминая Мела и его доброту. На следующее утро Джек уехал, когда она еще спала. Александра поехала в школу на Вольво-универсале. Поскольку Джек забрал ее машину в мастерскую а заодно прихватила ключи от своей, Джейн оказалась без колес, посаженной под домашний арест, как непослушный ребенок. Это окончательно переполнило чашу. Теперь деньги, которые предлагал Векслер, представлялись ей чем-то необыкновенным, и сериал тоже. Она решила изменить свою жизнь и позвонить Лу. Для нее работа значила слишком много, чтобы от нее отказываться. И ради чего? Ради новых оскорблений со стороны семьи? Может, когда они придут в себя от шока, они ее будут больше уважать? Такая возможность не исключалась. И Лу был прав. Джек смирится с этим. У него нет выбора. Дрожащими руками Джейн сняла трубку и набрала номер. Через мгновение Лу ответил. Джейн так волновалась, что едва могла говорить. — Так что? — Лу затаил дыхание. — Скажи Векслеру, что я согласна. — Слава богу, дитя мое! — радостно воскликнул Лу Турман.